Теперь они шли медленнее. Мужчины, сменяясь, подставляли плечо Григорию Ивановичу. Тот временами негромко охал, но шел, приговаривая. «Вот ведь со стариком вам теперь возиться. Непорядок этот. Но я скоро пойду сам, пойду». «Пойдешь, пойдешь, дед. Ты крепкий. Мой дед тоже всю жизнь на земле провел. И знаешь что? Ему девяносто три, а он до сих пор сам с домом и садом управляется». Все уехали, жена умерла, он остался один и справляется. И ты исправишься, поживёшь ещё. Тебе сколько?» Поддерживал его Зорги. «Мне семь-шесть, вчера исполнилось». «Как вчера? То есть в тот день, когда ты в вагон сел и на дачу свою поехал? А где близкие твои? Где эти внуки?» «Так сын у меня только, но...» Дед поморщился и как будто ещё сильнее захрамал. Не общаемся мы. Ну и внук в поэтому тоже мне не дают. Понятно, не поделили чего-то. Почему не общаетесь-то? Одному, наверное, живёт-то не очень. Так у них в мозгу только западная пропаганда. Сын в каком-то общественном движении участвует, поддерживает этих, как его, геев. У него друг из этих, с садомией какой-то. Позорный да только. Я ему говорю, нам советским людям чуждо это всё, не наше это. У нас в Советском Союзе никаких геев не было, вся тля с Запада идёт. Горечился Григорий Иванович. «Все, привал!» Зоргий и Сева опустили деда на рельсы. Растирая плечо, Зоргий сел рядом. «Дед, я тебе вот что скажу, только ты не обижайся. Время твое ушло, никакого Советского Союза давно уже нет. Мир принадлежит молодым, а ты от них все больше будешь зависеть, потому что ты становишься немощен и стар, хоть пока и крепок. А они только начинают жить». И вот, как сейчас без нашей помощи тебе не дойти, так и без сыны, возможно, ты скоро перестанешь справляться. Тебе всю жизнь казалось, что сыны от тебя зависят, и потому ты диктовал правила. Так вот, незаметно всё изменилось, и теперь ты от них зависешь больше, чем они от тебя. Не завишу я ни от кого, пробурчал недовольный дед. И вообще сам могу идти без вашей поддержки, нашёлся умник, учёного учить. Да и я в ваши годы Не пока не можешь. И давай ты лучше скажешь нам, ребята, спасибо, что не бросаете меня старика и тащите. Вместо того, чтобы хорохориться и нотациями нам читать, сейчас ты от нас зависишь, а не мы от тебя, понял? Григорий Иванович насупился, поджал губы и отвернулся. Вспомнил лицо сына, когда сказал ему: "Если не отступишься, не прекратишь, то ты мне не сын. Убирайся отсюда, западный выкормышь. Насмотрелись тут американского кино, совсем стыд потеряли. Мы вам коммунизм для чего строили, чтобы вы душу свою продали?" Сын тогда посмотрел на него, неловко поправил очки: "Папа, так нельзя. Я же уже давно взрослый человек и имею право на свои убеждения. Но я по-прежнему твой сын, твоя семья". А потом, понимая, что тот не отступится, хотя раньше всегда отца почитал и перечить не осмеливался, Григорий Иванович наговорил много всякого и положа руку на сердце не жалеет, потому что терпеть дома садомита не намерен, и если и эти тоже за судомие, то ему с ними не по пути. Да пусть он лучше сгинет в этом туннеле, чем идти с такими. Но мы от него тоже немного зависим. Пробурчал Михаил: "Наблагодарить за помощь всё же не помешает, это правда. И если тоже садомита, то не буду". Григорий Иванович подтянул ближе к себе свою сумку, явно обозначая свои намерения остаться одному. Слушай, дед, у меня уже всё плечо отвисло тебя тащить. Я ведь тебя с Викой ещё из того туннеля волочил. И бросить тебя нам даже в голову не пришло. А ты вот сына своего и его семью бросил. И какое твоё дело, как именно и с кем я занимаюсь сексом? Тем более, что от моего плеча зависит, выберешься ты из этого чёртова туннеля или нет. Сева растирал натруженное плечо. С его длинного худи на Григория Ивановича смотрел гигантский глаз, и от него разбегались то ли иероглифы, то ли букашки. Дед непроизвольно сдал назад и обиженно отвернулся и от севы. Ах, «А я его понимаю». Вика достала из своей необъятной сумки влажные салфетки и вытирала лоб. «Вот у меня была подруга Лариска. Мы с ней из детского сада знакомы. Ты кто же в какой-то момент заболела этим западом и уехала в Польшу?» Так ей у нас всё не нравилось. А потом мне стало звонить: "Давай тоже сюда. Здесь свобода, можно в Париж ездить хоть каждый день". А, на хрена мне их Париж? Нет, я, конечно, в детстве им бредила, как все девочки. Мы с Лариской мечтали, как будем жить на Монмартре, ходить в беретиках и кофе пить на Елисейских полях. Ну, то детские, глупые мечты были. Надо же это понимать. Ну вот, уехала она и что? Работает маникюршей за копейки, числится там нелегальной иммигранткой. И непонятно, когда в этот Париж сможет попасть. При этом на меня наезжает, говорит: "Ты век «Ты несвободный человек, у тебя ограниченный кругозор. А сама-то кто? Маникюрша? А я здесь свой салон скоро открою и буду сама себе хозяйка. В Инстаграме у меня уже целых двести тридцать четыре подписчика». «Ну что, двигаемся дальше?» – скомандовала Альбина, и все стали подниматься с рельсов. Чья теперь очередь дедушку тащить? Мне кажется, Валерий Степанович вы ещё ни разу не тащили. Теперь ваша очередь. Маша, блеститель порядка и справедливости, требовательно упёрлась взглядом в большого босса. Я не буду. И я не готов. Стошевался Валерий Степанович, как будто это требование застало его врасплох. И это ещё почему? Маша вдруг превратилась в строгую училку. Мы же договорились, что все мужчины тащат его по очереди. Теперь ваша очередь. Это они договорились, я своего согласия не давал. Мне самому идти сложно. Мне туфли натирают, и я устал. Всё-таки это довольно большая физическая нагрузка, а мне они медицински противопоказаны. Эй, да ты мужик или рохля какая? Мы тащили, и ты потащишь. Тут же наехал Рафик вплотную, приблизившись к боссу. Я вообще тащить его не занимался, тогда я тоже не буду, тут же откликнулся Димас. Мне даже не заплатить за это никто. Я и так за бесплатно корячился. Ну, постойте, так же нельзя. О чём вы говорите? А как же доброта, человечность, милосердие? возмутилась Маша. Вам, видимо, легко быть милосердным из-за чужой счёд, девушка. Вы же его не тащите. Парировал Валерий Стефанович. Да если надо, я потащу. А ты пробовала? пробурчала Вика. Сама, Миша, меня в два раза, а всё туда же. Потащу. Так, тихо, спокойно все. Альбина снова всё взяла в свои руки, повернулась к Валере. Почему ты не хочешь взять деда? Я же сказал, по медицинским показаниям. Почему на самом деле ты не хочешь взять деда? требовательно перебила его Альбина. Он напоминает мне моего отца. Валерий Стефанович посмотрел на Альбину уверенный прямо, но в глазах, и так печальных, как у спяней, читалась боль. Мой отец всегда на нас столько наезжал и требовал, часто пугал нас с братом своим неадекватным поведением. И был по-настоящему жестоко, особенно ко мне. Когда я вырос, я заработал денег и отвёз его в Германию, чтобы сделать сложную операцию, благодаря которой он тогда остался жив, да и жив до сих пор. Но не благодарности, не просто доброго отношения я так и не дождался. Так вот я не понимаю, почему я должен расходовать свои силы, которых, поверьте, у меня не очень много, на то, чтобы тащить на себе этого неблагодарн, на то, чтобы тащить на себе этого неблагодарного старика. Зуб даю, что дачу, на которой он так любит ездить, купил ему сын, и в ответ, что он получил, я добавил, добавил целых 100.000. Вдруг возмутился Григорий Иванович. Ты хоть знаешь, сколько стоит даже захудалая дача под Москвой, старик? с досадой ответил Валерий Стефанович. Твои 100.000 поди не окупят забора вокруг твоих 6 соток. Десяти, обиженно поправил его Григорий Иванович. Хорошо, я потащу вместо него, вдруг сказал Царевич, подходя к сидящему старику. Я уже отдохнул немного, я могу. Давайте всё же пойдём. Но это несправедливо, снова возмутилась Маша, чуть ли не топая ногой. Спасибо тебе, большой спасибо. Выручил, не забуду. Валерий Стефанович хлопнул по плечу Елисея. Еинина благодарно приобняла своего царевича, и все стали подниматься, автоматически отряхивать одежду, хотя на самом деле в темноте совершенно не важно, насколько опрятно ты выглядишь. Они, в общем-то, и не смотрели друг на друга, разве что Альбина всё чаще поглядывала на большого босса, то проникаясь к нему сочувствием, то испытывая интерес. Временами внутри у неё даже что-то теплело, когда ей удавалось заглянуть в его печальные глаза. Ощущение весьма непривычное или давно забытое.